39 январь, 25 -е. Конечно, даваемое обусловлено рамками сознания, особенностями приемника, временем, эпохой, характером устремления и прочими многими обстоятельствами. Сознание, совершенно очищенное от всего мешающего, дает чистое, безусловное отображение моей мысли. Также и форма выражения может быть быстрой текущей формой именно данной эпохи и очень ограниченной особенностями века или даже десятилетия. Но можно дать форму выражения тысячелетнюю, то есть такую, которая в течение тысячелетий не утратит своей насущной жизненности. Можно, правда, в меньшей мере уподобить ее писателю. Один забывается и может устареть за двадцать лет. Другой живет веками, не утрачивая свежести языка. Формы выражения древних пророчеств обычно давались такие, которые переживали свое время на целые тысячелетия. Будем учиться выражать мысль в долговременной форме, дабы не утратила она в веках своей жизненности и свежести. Иерархия будет существовать всегда а также и те, кто за нею следует, ведущие и ведомый, учитель и ученик, владыка и следующий за владыкой. Так вопрос взаимоотношения между учителем и учеником будет живым и насущным, доколе светит солнце, а также и после того, как оно погаснет. Каждому постучавшемуся владыка отвечает в размере его сознания, сообразуясь с его индивидуальностью. Нет двух одинаковых ответов. Но чем выше и шире сознание, тем универсальнее и общечеловечный отклик. На единую, вечную истину люди надевают форму своего непонимания и ограниченности, ибо иначе не могут воспринять даже малого. И учитель озабочен, чтобы в ученике эта форма восприятия единой истины была как можно менее искажена в процессе ее преломления сознанием. Потому четкие, ясные формы предпочитаются, и наряду с запросами времени даются и формы вечной, неприходящей истины, рассчитанные на очень длительное существование. Космическая истина выражается в форме закона. И чем выше закон, тем он более космичен и всеобъемлющий. Есть законы, касающиеся одной лишь Земли или нашей Солнечной системы, или галактики, или всего космоса, формы выражения материи и ее жизни на разных планетах могут быть различны, и учебники физики или химии на них надо писать по-иному. Условность планетного исчисления времени для различных планет очевидна, К тому же условия подлежат и формы жизни растительного, животного и человеческого мира. И чем материальнее сфера выражения, тем больше различий, и чем выше и духовнее, тем слабее различия, пока в мире огненном не исчезают они совершенно. В духе все едино, каждый по-своему, но все в духе. Огонь великий объединитель, и объединение можно искать лишь в высшем. Мир материи как основание пирамиды. Точки углов расположены далеко, но в высшей точке, венчающей вершину, сливается все воедино. На миллионы лет световых лучей отстоит от Земли далекая звезда, но в мире огненном нет расстояния. У высочайшей точки, слиты то, что кажется на Земле разъединенным, следовательно, Дух — это объединитель сущего. Для света и огня существуют свои законы тяготения, отличные от обычных. Значит, решение всего вверху. Чем ближе к вершине форма выражения истины, тем она вернее и тем долговечнее. Потому и сказано, что солнце придет и луна придет, но не придет ни одна йота из закона, пока не исполнится все».